Глава За грань Портсобрание закончилось поздно. На улице давно стемнело. С черного низкого неба беззвучно падали мокрые снежинки, окружаясь в свете уличных фонарей. Огромный город медленно затихал. Людской поток схлынул. В полупустом автобусе было тихо и уютно. Хотелось ехать как можно дальше, до конечной, не выходя на знакомую с детства улицу. Домой не тянуло. Может, впервые в жизни. Ахилла все же пересилил себя и вышел на свои остановки. Отец уже наверняка начал волноваться. Хотя новости, принесенные Михаилом, едва ли успокоят старого актера. Дела были плохи. Хуже некуда. На собрании должен был выступить Ежов. Но он почему-то отмолчался передоверив эту ношу новому заместителю. Все началось обычно, но затем, процитировав в должном количестве вождей, докладчик спокойно, будто речь о вещах обыденных, сообщил, что в стенах главного управления действует вражеская нелегальная организация, известная как Ван Некоторое время Ахилла еще надеялся, что дело закончится общими словесами, но докладчик начал называть фамилии. Кое кто уже был осужден, попав в члены подпорья как бы посмертно. Но ну вот прозвучало имя Фриневского, затем полковника Альтмана и, наконец, старшего лейтенанта Кустельги. Что последует дальше, Михаил уже знал. Новый заместитель перешел к соучастникам и тем, кто потерял бдительность, работая с врагами. Фамилия называлась много из всех отделов, даже из неприкосновенного, иностранного. Капитан ждал. Если он окажется соучастником, то ему не дадут даже выйти из здания. Став лишь потерявшим, можно было прожить еще неделю-другую. Михаил немного ошибся. Его скромной персоне был уделен отдельный пассаж, из которого капитан узнал, что проявил подозрительную слепоту, доверчивость на грани предательства, непрофессионализм, допустив добавок игнорирования указания руководства. Стало ясно, что Ежов не простил ему слепоты, проявленной в теплом стане. На миг Ахилла ощутил нечто, похожее на злорадство. Все-таки припек этого карлика с блеклыми глазками. Впрочем, это был не тот случай, когда он мог посмеяться последним. Это был приговор Халли. Докладчик упомянул, что чрезвычайные партсобрания состоятся послезавтра. На одном из них и будет решена судьба матерого душника Ахилла. Впрочем, исключения из партии часто происходили уже после ареста. Михаил стоял у подъезда, докуривая папиросу. Страшно не было. Скорее, он ощущал тупое безразличие. Конечно, можно еще побарахтаться. Сообщи он об убирище в доме на набережной, а заодно о некоторых делах теплого стана. «Чашу! Чашу!» могли пронести мимо. Но вскоре заклинание повторится. «Тянуть время? А, собственно говоря, зачем?» Ахилла помнил, как подследственные сходили с ума в ожидании ареста. «Лучше сразу!» По улице терапились поздние прохожие, снег продолжал падать. Желтые окна в доме напротив дышали покоем и уютом. «Сегодня Михаил еще мог вернуться домой». Увидать отца. В последний раз. В предпоследний. Какой-то сосед, заходя в парадное вежливо поздоровался. Михелки внук не задумываясь. Может быть, именно этого пригласят понятые. Плохо, если арестуют дома. Отец может не вынести. Бежать? Но куда? Никто не поможет. Он теперь чумной. Даже Карабаев не подошел к капитану после собрания. Пора было идти домой. Михаил по давней привычке оглянулся, и тут слух зафиксировал еле слышное гудение. Где-то в начале улицы двигалась мощная машина. По позвоночнику пробежала дождь. Это могли ехать за ним. Если так, пусть берут здесь. Мелькнул свет фар. Сознание автоматически зафиксировало ЗИС. Уже не новый. Зарывем некто в штатском. Значит, не за ним. Свои разряжают по-другому. Михаил уже собрался уходить, как вдруг замер на месте. Старый ЗИС. Черный или темно-синий. Одинокий шофер. Конечно, это могло быть совпадением. Подобных машин в столице немало. Сейчас она проедет мимо. Можно будет спокойно идти домой. Автомобиль снизил скорость и начал тормозить. Открылась дверца. Высокий человек в сером плаще шагнул на тротуар из-под большой плоской кепки выбивались пряди белых волос. Седой неторопливо огляделся, заметил Михаила, немного подождал, затем поднес руку кепки «Товарищ Ахилла, добрый вечер! Я вам звонил, но вы еще не вернулись!» Голос был спокойный, словно речь шла об обычном деловом свидании. Лицо незнакомца скрывала тень, она была заметно, что он совсем не стар, а Седой парик лишь не особо удачная маскировка. «Чем обязан?» — выдохнул капитан. «Явились с повинной?» Седой покачал головой. «Речь не обо мне, речь о вас. Товарищ Ахилла Ижов завтра подпишет ордер на ваш арест. Что будет дальше, объяснять не буду. Я предлагаю иной выход». «Дом на набережной и четвертый подъезд?» — усмехнулся Михаил. «Клетку с канарейкой брать?» «Знали?» — в голосе Седого мелькнуло удивление. «Знали и молчали?» Знал и молчал. Кстати, ваша конспирация никуда не годится. Любой хороший оперативник раскроет вас за неделю. Благодарю за предупреждение, послышался негромкий смех. Но у Ежова не осталось хороших оперативников. Значит, молчали. Выходит, те, кто рекомендовал вас, не ошиблись. Ситуация была дикой, нелепой. И вдруг Ахилла сообразил, что это и есть спасительный выход. Забрать отца, сесть в машину и исчезнуть. Пусть ищут, пусть кусают локти с досады. Гражданин Седой, но ведь ванды Дея не спасает таких, как я, Малиновых. За что такая честь? Вам объяснят. Михаил показал, что Седой улыбается. Мы не судьи, мы лишь спасаем тех, кого еще можем. С каждым словом капитан чувствовал, как на душе становится легче. Его не бросили В этом страшном мире есть еще Бог, в которого он, Микаэль Ахилла, осмеливался не верить. Да, Бог есть. Его спасут. Гонимые затравленные люди выручат малинового волка. Нет. Слово вырвалось неожиданно, само собой. Михаил глубоко вздохнул и повторил. «Нет, не поеду. Спасибо вам, но...» «Я не имею права. Мы враги. Я служил этой власти, вы боролись». «Почему вы думаете, что мы враги?» — удивился подпольщик. «Я член партии 17 -го. Никогда из нее не выходил и не выйду. Мы верим, что эти искривления когда-нибудь кончатся, и партия во всем разберется. Но для этого нужны живые, а не мертвые». Вы тоже нужны, Михаил Александрович. Ахилла кивнул Да, кто-то обязан уцелеть, выжить. Наверняка он понадобится под поле но... Нет, повторил он, не имею права. Пусть я не пытал, не насиловал, не грабил, но я из той же стаи. Мне не было больно, когда они творили зло. Я должен получить свое. Седой задумался, качнул головой. Это буржуазный индивидуализм, товарищ хило Вы, коммунисты, должны быть выше интеллигентских слабостей. Ваша жизнь важнее. Михаил отвернулся. Чья жизнь? Волка? Полицейской ищейки? Спасибо. Если можно, помогите отцу. И еще. У вас в доме на набережной в последнем подъезде живет семья Шаговых, отец и дочка. «Не забудьте их!» Седой бросил на капитана внимательный взгляд. «Шаговы! Вчера мы их переправили. Но, может, вы все же...» Ахила почувствовал еще секунда и он согласится. Но чувство справедливости взяло верх. Он выбрал свою дорогу и обязан пройти ее до конца. Он не сможет пожать руку тому, кого выслеживал. Он грешен, а за грехом следует воздаяние. Умирать страшно, но тем, кто погиб по его вине, было еще страшнее. Отец встретил Микаэля недоуменным взглядом, ожидая пояснений, но капитан не стал ничего рассказывать. Мелькнул мысль немедленно посоветовать отцу скрыться, но Ахилла знал, что старый актер не уйдет, не бросит сына. За ужином Ахилла-старший еще раз попытался расспросить о делах, но Михаил сослался на усталость и, даже не выпив чая ушел в свою комнату. Закрыв дверь на задвижку, он быстро пересмотрел бумаги. Капитан помнил старое правило. Разведчик, заботящийся о своем архиве, самоубийца. Он сжег в пепельнице несколько писем и старых фотографий. Взгляд упал на стопку бумаги. Несколько дней назад Ахилла думал написать о доме на набережной, затем о теплом стане. А что, если написать сейчас? И не в большой дом. Михаил сел за стол, ручка быстро вывела. «Я, капитан Ахилла, считаю необходимым сообщить о некоторых важных фактах». Он отложил ручку, перечитал незаконченную фразу и отодвинул листок в сторону. «Писать было некому, а главное — не поможет. Подполье бессильно, им надо думать не об обытах Тернема, а о собственной безопасности. Передать сведения на Запад, иммигрантам в парижские газеты». Но как? Да и не поверят, сочтут очередной уткой из страны большевиков. Если бы найти нужных людей здесь, спокойно все обдумать, наметить план. Но поздно, он никуда не напишет и никому ничего не скажет. Поздно. Ахиллолед на диван, не раздеваясь, чтобы не стоять перед незваными гостями в подштаниках Странно, но заснул сразу и спал крепко без сновидений. Разбудил отец. Было утро, а под окном ждала черная машина, присланная из теплого стана. Михаил совсем забыл об этом, хотя еще вчера созвонился с капитаном госбезопасности, который в эти дни замещал Волкова. Требовалось оформить очередную кипов бумаг о пребывании ЗК Ганджабова в ведомстве Лазуревых. Совсем недавно ему казалось очень важным узнать что-то новое о пребывающем в секретной командировке ПХОТе. А теперь любопытство исчезло. Дела бывшего Коминтернаца его уже не касались. «Умирай спокойно, капитан», — сказал на прощание узкоглазый убийца. «Но покоя не будет. Он, Михаил Ахилов, действительно послужил тому неведомому, кого вход называл владыкой. И от этого умирать будет еще тяжелее». Все же капитан решил ехать. Так было лучше. Иллюзия дела позволяла на время забыть о неизбежном. Глядя на мелькавший за окнами автомобиля дома, Ахилла пытался рассуждать спокойно. В конце концов, еще не все потеряно. Он жив, здоров, свободен и даже вооружен. Надо быть совершенным фанатиком или полным дураком, чтобы, подобно кролику, ждать приближения удава. Вчера он поступил верно и не поехал с седым. Но капитана хорошо учили. Он знает, как прятаться, как менять внешность, доставать документы. Он может перейти границу, затаиться. Будут, конечно, искать. Больший дом бросал на поиски таких бельцов все силы. и спасали ни опыт, ни осторожность. Этим летом пытался скрыться нарком украина Успенский. И ценировал самоубийство, одновременно пустив слух, что собирается бежать в Чехословакию. А сам залет на дно, где-то в Сибири. Не помогло. Высидели, доставили в столицу. Но ведь были и другие, удачливы, Ведь скрывается уже который год неуловимый Владимир Корф. И все-таки это тоже не выход. Бежав, Ахилла станет изменником, настоящим, а не Липовым. И тогда, в последний свой час, он не сможет честно смотреть смерти в глаза».